Глава седьмая: Два года назад. «Девочка! Моя бедная девочка!» В голосе дамочки напротив звучат истеричные визгливые нотки, а я удивленно разглядываю незнакомку. «Это моя тётя, троюродная сестра моей мамы. Я ее вообще не помню. Зато она, судя по судорожным всхлипам и стенаниям, Меня помнит очень даже неплохо. Иначе, зачем так убиваться? Ну что же ты, как не родная доминичка? Татьяна Борисовна подталкивает меня к посетительнице, хотя, судя по поджатым губам, моя новоявленная родственница ей не очень нравится. А где вы были десять лет? спрашиваю, в упор глядя на Владиславу. Ее зовут Влада. Она похожа на голливудскую звезду, и на мой вопрос ее брови выгибаются дугой. Доминика, деточка, я ведь уже все объяснила. Ах да, три неудавшихся брака. Куда там было втиснуть шестилетнего ребенка, еще и чужого. Потому что я и чужая. Как бы она сейчас не хлопала ресницами, и не пыталась изобразить из себя родственную душу, а я тем более не пытаюсь. Влада собирается стать моим опекуном, о чем и пришла мне сообщить. Мне и Борисовне. Она долго расписывает мне, как дружно и счастливо мы с ней будем жить, а мне становится тоскливо. Мне 16 лет. В детдоме мне осталось 2 года. Потом я стану совершеннолетней и мне не понадобится опекун. Но, видимо, опекунский совет думает иначе, потому что Владислава начинает часто ко мне приезжать. Меня совершенно не трогают ее слезы, которые она периодически начинает пускать, вспоминая маму. Они мне кажутся насквозь фальшивыми, как и все, что извергается из уст этой женщины. Она удивительно неискренняя, и Мне непонятно, почему этого не видит никто, кроме меня. Наверное, Влада умеет произвести впечатление, потому что потихоньку очаровывает всех, даже Татьяну Борисовну. Она таскает дедом печенье и конфеты ящиками. Моим подружкам тихоря подсовывает косметику и женские журналы с моделями и со слезливыми любовными историями. Окружающие дружно начинают упрекать меня в холодности и неблагодарности. Мне, конечно, наплевать, но моё мнение никто и не спрашивает. Девчонки откровенно завидуют, представляя, в какой рай превратится моя жизнь. «Если хочешь, мы не поедем ко мне, дорогая!» Самоотверженно заглядывает мне в глаза Влада. «Мы будем жить в твоей квартире!» Там как раз нужно навести порядок. Я ни разу не была в своей квартире, которая досталась мне от родителей. Знаю, что ее сдает администрация района, которая выступает моим опекуном. Мне на счёт поступают деньги за аренду, я не знаю сколько, но догадываюсь, что как минимум в два раза меньше, чем на самом деле жильцы платят за квартиру. Но мне все равно... Тем более, что я все равно ничего не могу изменить. Это так несправедливо, что Тимуру, которому я по-настоящему дорога, меня не доверили, а какой-то лживой чужой теткой отдали. Но к 16 годам я уже твердо усваиваю, что жизнь и справедливость ⁇ это понятия, которые как две параллельные прямые никогда не пересекаются. Сегодня Владислава забирает меня из детского дома. Мы с Сонькой сидим во дворе и греемся на солнце». «Но как же это Ника?» Сотый раз горестно восклицает Сонька и качает своими рыжими лохмами. «Как тебя могли отдать этой козе? Если бы моим опекуном стал Тимур, я бы уговорила его и Соньку забрать. Знаю, он бы не отказал». Но коза ни за что не возьмет Соньку. Я даже спрашивать не буду. Если она хотя бы позволит ей приходить к нам в гости по выходным, это уже будет победа. Но почему-то я сомневаюсь даже в этом. Влада подъезжает на такси, и мне это тоже не нравится. Хотя все правильно. Пусть у меня немного вещей, но они есть. Набрался целый чемодан одежды и учебников. Тетрадку я из тайника не забираю. Не знаю почему, но я уверена, что Владислава будет рыться в моих личных вещах. И я не хочу, чтобы она знала о Тимуре. Это моя тайна, которой я не собираюсь ни с кем делиться. А Влада для меня всегда будет чужой. Меня провожают всем дедомом, Влада недовольно морщится. Впрочем, стоит мне на нее посмотреть, тут же расплывается в улыбке. «Всё в порядке, милая?» с преувеличенным вниманием спрашивает она, глядя на меня в зеркало внутреннего обзора, а потом улыбается таксисту. «Забрала племяшку из детдома. Они там как волчата, неприветливые, неулыбчивые. Ничего, отогреется». Беспечно кивает таксист, а мне хочется, чтобы мы ехали вечно, не доезжая до дома. Я не хочу оставаться с Владой один на один, я ее боюсь».